Глава 7. Границу учёпа пересекли без особых осложнений. Что-то, как водится, отстегнули таможне, часов десять помаялись в ожидании зеленого света, короче, ерунда. Товарняк собрался компактный, на десять вагонов, сопровождение двенадцать человек на весь состав, включая машинистов. Вагон с пробным грузом, ошкуренный ядреный дубняк, вместе с Сергеем Петровичем охранял лихой усатый пацан лет 30 по имени Гека. Ушлый пробивной мужичонка со смеющимся лицом азиатского дебила. Какие-то он, видно, получил хитрые инструкции, потому что еще с Москвы, с первого знакомства, относился к Сергею Петровичу с подчеркнутым почтением, за которым скрывалась явная блатная подначка. Обращался к нему не иначе, как по имени-отчеству, Надо-не надо подмигивал, гримасничал, намекая на какую-то общую для них тайну. Но, судя по всему, парень был беззлобный, хотя и потертый жизнью об асфальт. На одной из полудремных остановок, еще в России, когда прицепился со своим «Не позволите ли огоньку, уважаемый Сергей Петрович? Не позволите ли отлучиться ненадолго в туалет, Сергей Петрович?» Чулок слегка его осадил. — Будешь нарываться, Гека? — предупредил доброжелательно. — Башку откручу и никто не заметит. Гека зашел с истеричным смехом, шлепал себя ладонями по худым ляшкам, но глаза сверкнули зло. Однако за два дня пути, неспешного как прогулка, они подружились, и когда очутились на свободной территории Республики Польша, Гека предложил это событие спрыснуть. Достал из вещмешка прозрачную флягу с подозрительной желтоватой жидкостью, напоминающей по виду мочу при нефрите, мутную и с хлопьями. Не поморщился Сергей Петрович, «пей сам». Гека ухнул чуть ли не полный стакан, закусил помидором. В вагоне у них был уютный закуток для спанья и житья, отгороженный от груза хилой пластмассовой перегородкой. Да еще несколько металлических брусьев удерживали тяжеленные бревна с наваленными поверх мешками. Одна видимость укрепы, если состав дернется посильнее, то их, скорее всего, разморжит, как двух тараканов». Кстати, что хранилось в туго завязанных и опломбированных мешках, Сергей Петрович не знал, но собирался обиняком узнать. Выпив, Гека начал уговаривать напарника метнуть по маленькой в очко. Сергей Петрович и тут отказался, хотя и не твердо. Необычная езда в товарнике, в закупоренном пространстве без окон, куда лишь сквозь щели однообразными бликами посверкивали небо и солнце, Напоминала затяжной спуск в лифте, утомляла, расслабляла, клонило в дрему, надоело кемарить третьи сутки подряд. «Ты ж, Гека, вроде еще не ходил на нары», — поинтересовался Сергей Петрович. «Бог миловал», — придурковато отозвался Гека, рассыпая веером замусоленную колоду, заманивая. «А чего ж тогда все время блатнишь? Вроде столичный предприниматель, уважаемый член общества, или у вас нынче мода такая под духарика косить?» На минуту Гека опамятовался и загрустил. Выпил еще желтой наливки, искренне признался. «В чем-то ты прав, Серый? Не привык я к солидности, а Характер легкий, игривый. Зато девки любят. Знаешь, сколько я чувырл, перепортил? Может, тысячу или две? Ты сам-то как насчет клубнички?» «При случае не против», — сказал Сергей Петрович. Гека обрадовался. «Доберемся до Лейпцига? Свожу в одно место. Ну, кореш, маму родную забудешь». По полтиннику сноса берут, а выбор как в богадельне. В Польше с ними случился первый казус. Не доезжая сотни километров до Гданьска, состав загнали на запасную ветку для очередного перекура, который мог затянуться на час, а мог и на сутки. Гека собрался было разведать что и как, раздвинул двери, но спрыгнуть не успел. Снизу подобрались четверо плечистых парней в одинаковых адидасовских костюмах, как в униформе, и с одинаковыми спортивными ухватками. Двое, ловко ухватясь за петли, впрыгнули в вагон, а двое остались внизу. Потекла чистая русская речь с рязанским акцентом. — Давайте быстро, хлопцы, без зуда! — усмешливо прогундел один из мордоворотов. — Насколько везете товару? Геков раз подскучнел и притих, повернулся к напарнику, как бы предоставляя ему право ответного слова. Сергей Петрович спросил: "В чем, собственно, дело, господа?" Мордовороты переглянулись. "Ты что, первый раз катишь?" "Ага." "Новички?" сообщил парень вниз товарищем, а Сергею Петровичу объяснил: "Пошлина, проездной процент." Парень решил, что дальше толковать не имеет смысла, по хозяйски огляделся, что-то прикинул в уме: "Что в мешках?" Пришлось отвечать Геке. «Дешевка, стружка цинковая». Парень достал мини-компьютер и начал на нем деловито щелкать, как заправский бухгалтер. Помедлив немного, почесав затылок, объявил. «Попаре штук срыла. «Думаю, справедливо». «Да ты что!» — заторможенно вскинулся Гека. «Если даже десять процентов, не больше, чем по тысяче получается, и то много». «Тыщу заплатишь в сортире», — остроумно отозвался Мордоворот. Снизу торопили. «Давай, Жека, чего копаешься?» «Тут не сразу врубаются», — пояснил Жека. «Целку строят». «Так скиньте их сюда», — посоветовали снизу. Сергея Петровича ситуация заинтересовала в производственном аспекте. «В натуре, парни, как же вы здесь управляетесь? Это же не Россия!» Добродушный Жека ответил. «Именно, чувак! В этом вся трудность!» Тоже приходится отстегивать. Та же самая накрутка, как везде. Ну ладно, гони бабки, да разойдемся миром, некогда языком молоть. Гека одышливо вякнул, что у него денег нету, все деньги у бригадира, а бригадир в головном вагоне, на что гости не стали возражать, а просто один из них ловко повалил Геку на мешки, прижал коленом грудь и к носу сунул стальную пику. «Ну, парчушка, еще погудишь про бригадира?» Сергей Петрович не собирался вмешиваться, но выбора у него не оставалось, да и позиция сложилась удачная. Жека стоял к нему боком, любое с действиями приятеля, а тот вообще, взгромоздясь на геку, повернулся спиной. Жеку Сергей Петрович пинком ноги вышиб из двери, а его напарника, сидящего на геке, колопнул по тыкве березовым полежкам, чего тот молча повалился на геку, как бы в любовном стремлении. Сергей Петрович резко задвинул дверь и укрепил ее щеколдой, отсек от вагона сияющий летний полдень со степными зелеными ароматами. Сразу снаружи бабахнули выстрелы, просверлив в двери несколько светлых глазков. Сергей Петрович помог Геке выкарабкаться из-под завалившейся туши, и они вдвоем быстро связали налетчику руки и ноги проволочным шнуром. Гек ошипел по-змеиному, что натворил, дурак, они же нас теперь замочат. Да «Дак он бы тебя так и так зарезал!» «Дурак, гад! Мы торговались, а что теперь?» Ему в ответ еще несколько дырок прошили дверь, и в нее вдобавок бухнули чем-то тяжелым. «Положение скверное», — согласился Сергей Петрович, — «но дверь прочная». На счастье состав запыхтел, дернулся в предварительном усилии и плавно покатил в разгон. Выстрелы и грозные вопли нападающих вскоре остались позади. «Ничего не значит!» Плаксиво проскрипел Гека. «Они нас и в Лейпциге достанут. Ну ты даешь, Серый!» «А что, были случаи? А то нет! У них же цепочка от самой границы!» «Так порвать ее надо к черту, эту цепочку!» Гека малость успокоился, допил желтизну из фляжки, злобно пнул в бок налетчика. «Пойми, Серый, в бизнесе у каждого своя ниша. Они не грабят, свое берут!» «За что свое?» «Да вот за то!» Сейчас бы мы им отстегнули и до самого Лейпцига Зеленая улица. У них с поляками все поделено. На этой ветке Сева Берюк картилит у него все концы, и никто не возражает. Понимаешь, это лучше всего, когда ниточки в одних руках, иначе беспредел. Тебе хочется беспредела? Маслами махать все умеют. Ты бы лучше у Мишка напряг. Нет, разочаровался я в тебе, Серый. Рано тебя послали. Сергей Петрович устыдился. Может, обойдется? Гека, наглотавшись сигаретного дыма, вовсе пришел в себя. — Ладно, проехали. — Ну, кореш ты надежный, вижу, спасибо. — С этим что будем делать? Будто его услышав, дюжий налетчик заворочился на полу, открыл зенки, уставясь на Сергея Петровича. — Чем это ты меня оглаушил? — Поленом. — Ага, крепко. Ну ничего, посчитаемся. — Хочешь сейчас? — Развяжи, если не сышь. Поезд набрал уже полный ход, Сергей Петрович нагнулся и распутал на парне узлы. Тот потер онемевшие руки, задумчиво улыбаясь, осторожно встал. «Ну!» — поощрил его Сергей Петрович. Парень встретился с ним взглядом, перевел глаза на Геку. «Оставим до другого раза». «Как пожелаешь». Сергей Петрович раздвинул двери, но не до конца, а только чтобы можно было пролезть. «Прыгай, голубок!» Парень не удивился, подошел к щели, выглянул. Поезд мчался на всех парах лесным перегоном. Воздух свистел и хлопал, как бич над смотрщика. Скоростишка приличная, ничего не стеклянный. Сергей Петрович двинулся к нему, и парень понял, что разумнее будет проделать кульбит самому без посторонней помощи. Выматерился на грозно, в полсилы. Потом, лихо гикнув, согнувшись, вывалился наружу. Сергей Петрович высунул следом голову, но ничего не увидел. Похоже, по песчаной насыпи прогун укатился прямо в лес, или засосало под колеса, что вряд ли. На следующей остановке, крохотный полустанок в чистом поле, их навестил начальник маршрута, широкоскулый, крутолобый пожилой железнодорожник, из тех, которые в проклятые застойные времена получали ордена за самоотверженный труд. Коренастый мужик в опрятном комбинезоне с латунной биркой на нагрудном кармане, все его звали дядя Степан. "Ну что, хлопцы, пощипали малость?" спросил заботливо. "Не, дядя Степан," с неожиданной гордостью объявил Гека. "Отбились." "Да ну!" удивился железнодорожник, протирая чистой тряпицей лысый череп. Остальным туго пришлось. Налетели, понимаешь, как саранча, обобрали до да кальсон, колым вдышло. «Сереню голыми руками не возьмешь», — засмеялся Гека. Дядя Степан внимательно вглядывался в новенького, покачал головой. «Не поймешь, одобрительно или с осуждением. Гляди, солдат, особливо не зарывайся. Тут нынче по путям самая отпетая погонь шарит, только что без клейма. Спасибо за предупреждение». Гека побежал в станционный ларек, чтобы пополнить запасы провизии, а вернее, надо полагать, за спиртным. Дядя Степан покурил с Сергеем Петровичем. Геку попридержи с вином, нажрется, намаешься с ним. Да вроде паренек он аккуратный. Аккуратные дома сидят, с ворованным товаром не мотаются. Извини, сорвалось. Я и сам такого мнения. Удивительно приятно было Сергею Петровичу разговаривать с этим солидным основательным человеком, будто с родичем повидался, которого не ожидал встретить на чужбине. Через двое суток, уже без всяких приключений, прибыли в славный немецкий город Лейпциг.